Ваяна всегда предводительствовала над всеми нами. Она была самой старшей княжьей внучкой, а значит, главой над всеми внуками судогостя, пока мальчики не вырастали и не переходили на руки мужчинам. Мы же, девочки, должны были оставаться под ее властью до замужества и даже после него, если только нас не увезут слишком далеко. Об этом, далеко ли нас увезут, мы не могли не думать, хотя не любили говорить. Замужество грозило нам разлукой с родными и житьем среди чужих. Но эта неприятность была почти неизбежна. Ведь чем знатнее невеста, тем меньше у нее надежды остаться вблизи родительской семьи. Моя мать сказала однажды, трепляя меня по затылку, «Хорошо, хоть ты у меня» не княжья внучка. Она намекала на Эльгу, которая наверняка выйдет замуж за князя. Мысль об этом запала в наши головы так рано, что мы совершенно сжились с ней. Но знатную невесту должны сопровождать родственницы, и мы с Эльгой всегда знали, когда она поедет выходить замуж, то возьмет меня с собой а там, среди родней и дружины ее мужа, наверняка найдется кто-нибудь для меня, и так мы сможем не разлучаться всю жизнь». Первой, как старшей, идти замуж предстояло в Аяне. Но когда наши отцы вернулись из Будгоща, куда ездили знакомиться с родичем, будущим киевским князем, и рассказали, что и Эльга теперь обручена, мы нисколько не удивились. С прошлой зимы мы обе учились прясть. К нам ходили по вечерам с той же целью все девочки, начиная от шести лет, и пока не наденут панёву. Уже носившие панёву собирались на свои отдельные супрятки в беседе. И к ним в гости туда приходили парни. Наши матери давно запрятали в своей укладке по первой ниточке, спредённой каждый из нас. Неказистые, они, однако, должны были остаться нашими оберегами в будущем замужестве и на всю дальнейшую жизнь. Моя мать свою первую ниточку так и носила на шее в мешочке с каким-то особым корешком, который ей дала ее собственная мать. С этой зимы вояна обучала нас ткать тесьму, на дощечках, заправленных пока лишь в две дырочки, и на Бердышки, без узоров, гладкие, в простую полоску. Мы уже заткали себе по мутовозу тесенки, которые кудель привязывают к прялочному копыту. Словом, по нашему мнению, мы уже вполне годились, если не в жены, то в невесты. Конечно, для настоящих свадеб мы сначала должны были надеть поневу и походить, «На взрослые супрядки, но ведь и замуж нам еще не завтра. Это простых девок, бывает, уводят прямо с купальских игрищ, если окажется, что в роду жениха некому жать или сгребать сено. Судьбу знатных невест решают заблаговременно, и почти все они проводят обрученными половину своей 14-летней жизни». Мы с Эльгой были полностью готовы к новости и приняли ее как должное. Эльга лишь уточнила. «А он, этот Ингвар, будет князем?» «Будет, когда умрет его отец», пояснила ей старыня Дамаша. «Он будет князем в Волховце, а там у него большие владения. Он живет в городе на берегу озера и собирает дань с окрестных славянских и чудских поселений. А еще берет подать с проезжающих торговых гостей. Он очень богат и ведет свой род от знаменитого конунга из северных стран Харальда Боезуба. «Я знаю Харальда. Отец рассказывал про него. Но он же владел целой кучей разных стран. Ута, правда же?» Эльга взглянула на меня, потому что рассказ Стрея Вальгарда на прошлую Калиду мы слушали вместе. Нет, молчи, я сама помню, он владел Данией, Вестфольдом на Северном пути, Исконе, Нортамберландией, -э Исландией, и Зеландией и, наверное, еще другими землями. Если Ингвар, его потомок, Почему он не князь во всех тех странах? Потому что там свои князья сидят. Засмеялась Стрыня Дамаша. Это же так, старинные одни, а то и вовсе басни. Нет, не басни, — не согласилась Эльга. Если его предки владели половиной земли, он тоже должен владеть половиной земли. Иначе он просто дурак и растяпа. Мне такого в мужья не надобно. Встречу его, так и скажу, что он должен собрать войско и захватить все земли, где были князьями его деды. И пока не захватит, пусть даже не думает, что я соглашусь за него пойти». «Хорошо!» — Дамаша погладила ее по голове. «Когда придет пора, поедешь к нему, в волховец, и все это скажешь. Но ты понимаешь...» Когда он захватит весь белый свет, ему же понадобится жена, которая будет уметь шить и прясть, и ткать, и узоры брать лучше всех на свете. Так что подите-ка к Ваяне, она себе пояса ткет, и вы рядом садитесь. Пойдем. Эльга, признав справедливость этого довода, тут же вскочила и схватила меня за рукав. И мы пошли к Ваяне. Она сидела в беседе, где стоял ткацкий стан. Его собирали здесь каждую зиму. По вечерам, когда начинались настоящие супрятки, нас сюда не допускали. Но Дамаша до разрешала нам бывать там, когда хотела, чтобы Ваяна нас чему-нибудь поучила. На сегодняшний вечер было назначено обручение. Вместе с нашими отцами приехал Житинек со своим сыном Ведятой, за которого посватали Ваяну. Поломавшись ради обычая, князь Судога дал согласие, а значит, согласилась и Дамаша. Стрей Вальгард только пожал плечами. Когда он женился на молодой вдове, князь Судога поставил условие, что право выдавать замуж внучку Воеславу останется за ним. И это было чуть ли не единственное условие, которое он вообще сумел поставить. В то время без помощи наших отцов с их дружиной князь не уберег бы ни свой город, ни семью, ни, пожалуй, голову. А сейчас Ваяна, взбудораженная и потрясенная, сколько не ждешь своей судьбы, она всегда приходит неожиданно. Дрожащими руками тыкала челнок между рядами нитей бердышка. Причитать было еще не пора, но ей позволили в оконце глянуть на жениха, пока он проходил в общину, и первая встреча так ее потрясла, что к более сложной работе она сейчас была не способна. Однако и сидеть без дела не могла. Да ее свадьба оставался год, а то и два. Однако девушке казалось, что они пролетят мгновенно, а у нее ничего не готово. Да Маша уже уверила старшую дочь, что свадьба не будет назначена, пока она не запасет нужное количество рубах, рукавиц, поясов, рушников, настилайников, семь панев на разные случаи, и вершников, и завесок, и убрусов, и прочего — что должна иметь княжья внучка и будущая княгиня. И вояне хотелось, чтобы все это появилось как можно быстрее. А то мы и поют на взрослых супрятках девушки-невесты. «Сестрицы мои подруженьки, как же мне быть, как же мне быть, чем свекра дарите?» Подарю я свекра, шитую рубашкой, шитую, белой, тонкую льняною. Когда мы вошли, Ваяна вскинула глаза, будто от каждого ожидала новостей. Мы с Эльгой видели ее жениха, и он на нас впечатления не произвел. Видяте тогда было лет восемнадцать. Это был длинный парень, худощавый, с выступающим хрящеватым носом и глазами цвета желудя. Не хуже других, но мы-то уж точно не стали бы особо волноваться при виде такого подарка судьбы. Так рассуждали мы в семь лет, когда свой собственный будущий муж представляется красным солнышком, наряженным в самитовый кафтан. Однако старики, судогость и его жена, Женихом остались довольны. Он был старшим сыном Будгошского князя. А значит, вояна станет княгиней. Весь прошлый вечер мы корпели над заправкой бердышка нитями трех цветов, чтобы сделать узорные поиски. Их нужно заправлять в известном порядке. По счету, две желтые зеленое, желтая-зеленая. В щели еще куда не шло, но засунуть нитку в дырочку нашим детским пальчиком было не так легко. — Ужо я вас! — угрожающе бормотала Эльга, склоняясь над бердышком и в третий раз облизывая лохматый кончик нити. Нас утешало то, что это самая трудная часть работы. Потом думать не нужно. Знай, просовывай челнок туда-сюда и меняй зев, а узор будет получаться сам собой. У меня поясок был из нити желтого, бледно-зеленого и коричневого цветов. 14, 12 и 1. Летом мы с матерью и Эльгой красили белую прядяную шерсть крушиной, толокнянкой и дубовой корой с ржавчиной. Водой, настоенной на разных мелких железных обрубках. Из радульвовой кузни. Радульва мы любили. Закопченный и страшный, с корявыми черными руками. Он был добрым человеком и охотно разрешил нам набрать всяких кусочков, хотя мог бы вновь пустить их в дело. У Эльги заправка была еще лучше моей. Из белой шерсти, бруснично-красной и синей. Две последние сама Строини Дамаша красила дорогой привозной краской. Соткала себе большой платок на голову, а остаточки отдала дочери. Прочие сестры уже заранее завидовали Эльге, которая будет носить такую красоту. В беседе обнаружилась старая княгиня Годонега, бабка Ваяны и Эльги. Она сидела напротив старшей внучки и смотрела на нее, подпирая подбородок, будто пригорюнясь но морщинистое лицо ее было ясным и радостным. Услышав, с чем приехал зять, князь и княгиня явились к нам, в Варягино, хотя обычно это стрый Вальгард ездил к ним. — Авось доживу я, старая, до твоей свадебки, а там и помирать пора, — говорила бабка. — Успею, дадут боги веку. «Тебя в мужний дом снарядить, а сама отправлюсь к дедам». И взгляд ее светлый глаз был при этом таким отрешенным, что нас пробрало морозом. Мы не сомневались, что княгиня Годонега для нас баба-гоня и правда знает дорогу к дедам, то есть ко всем предкам своего рода. Вот так однажды утречком выйдет за ворота в платочке с палочкой и котомочкой, и пойдет туда, где они живут с тех пор, как умерли. Сперва по земле, потом по небу. — Вас уже не успею! — она посмотрела на нас с Эльгой. Мы поспешно поклонились и покачала головой. — А вот жаль! Вас отцы-то как еще снарядят замуж! К лешему лысому только! Она помрачнела, свет ее лица угас, сменился тенью недовольства. Мы мало что об этом знали и еще меньше понимали, но улавливали из случайно услышанных обрывков разговоров, что у взрослых есть расхождение насчет нашего воспитания и подготовки к замужеству, что мы должны учиться прясть и всему прочему, это само собой. Против этого ни у кого не могло быть возражений. Разногласия касались чего-то загадочного, имевшего отношение к лесу. Однажды мы услышали, как кто-то произнес странные слова. «Медвежья свадьба!» А Эльгин отец после этого вскипел, что для него было редкостью, злобно выругался и сказал, что придушит каждого, кто еще хоть раз заговорит об этом, нас это успокоило. Образы леса и медведя пугали. Хотелось держаться от этого подальше. Вояны споры не касались. Как воспитывать ее, решал князь Судога. Обсуждали только нас с Эльгой и еще Володею с Беряшей. Но их срок должен был наступить на три-четыре года позже а вот с нами уже пора было что-то решать. С одной стороны, приятно было знать, что наши отцы не пустят нас в страшный лес, а с другой складывалось впечатление, что в этот поход снаряжают только лучших дочерей самых знатных старинных родов, тех, что происходят от пращуров племени и сами в будущем станут владыками и жрицами. Эта честь была опасна, но уклониться от зову предков стыдно. Однако мы были слишком малы, чтобы во всем разобраться и решить, как для нас было бы лучше. Да и зачем? Мы и знали, что решать будут другие. — А вы сами-то что скажете? — неожиданно обратилась к нам баба Гоня. — Неужто забоитесь в лес идти, медведю кашу варить? Или варяжское ваше племя — Гораздо только на пирах смелостью своей похваляться. А когда дело так в кусты? Медведю? Кашу?» От изумления мы даже выпустили нитки и повернулись к ней. «Вот слушайте, расскажу я вам басню одну, да и посмотрю. Внучки вы, князей, Судиславичи или и так, мокрицы варяжские?» Внучкой плесковских князей из нас двух была только Эльга, и к нашим семи годам мы уже прочно усвоили, что из этого вытекает весьма существенная разница. Однако мы привыкли с рождения быть всегда вместе. Матери зачастую укладывали нас в одну колыбель и смотрели за нами, и кормили обеих по очереди, и вся усадьба привыкла видеть нас вместе поэтому о нас часто говорили так, будто мы близнецы. Жили-были старик со старухой, и была у них дочка Нежданка. В баснях Бабы Гадони девочку или девку всегда звали Нежданкой. Позднее я узнала, что так звали ее старшую дочку, умершую еще до Паневы. Примечание. Обряда первого надевания Паневы проводился весной после полового созревания девушки, то есть около двенадцатилетнего возраста. Конец примечания. И вот пошла она однажды с другими девками в лес по ягоду, идет, аукает, и кто-то ей из леса все отвечает: Ау-да-у! Да, ау». Так она обрела, полную корзину набрала малины. Уже еле ноги волочет. Думает, пора домой собираться. Опять кричит. Ау! А отзыву нету. Кричала, пока с голоса не спала. Надо, видать, как-то самой пробираться. Идет сквозь малинник. Корзину тащит. Тяжко ей. Кусты за подол цепляют. Рубаху ободрали. Ноги поцарапали. Косу растрепали. Устала с походу. Вдруг слышит. Идет кто-то ей навстречу. Обрадовалась. Кинулась туда. Глядь! Медведь! Баба Гоня резко подалась в нашу сторону, выставив руки, будто лапы с когтями. Я от неожиданности вскрикнула, захваченная повествованием, а Эльга лишь крепче вцепилась в скамью, на которой мы сидели. Однако она была непривычно бледна, я хотела придвинуться к ней, но не смогла пошевелиться, будто старая княгиня, ведунья и старшая жрица плесковских кривичей и впрямь набросила на нас путы колдовства. Нежданка так и обмерла, а медведь ей говорит, — Идем со мной, поживи у меня, послужи мне. Коли хорошо послужишь, я тебя потом домой провожу. Пошли они. Краем глаза я заметила, что и Ваяна опустила челнок и сидит неподвижно, прислушиваясь к рассказу. А ведь она должна уже все это знать, мелькнула у меня в голове. Смутно вспомнились разговоры о том, что Ваяна в свое время ходила на медвежьи каши. Но мы с Эльгой тогда были совсем детяти и ничего не поняли. Мир взрослых так огромен и полон непознанного, что за всеми его непонятностями не уследить. Сварила нежданка кашу, сидит, сама не ест. Вдруг вылазит из-за печки мышка-щурка и говорит «Дай мне кашки, а я тебе помогу». Дала ей нежданка кашки. Мы вспомнили, как на осенних дедах, оставив на столе угощение для невидимых ночных гостей, наши матери клали немного каши в мисочке и ставили за печку для мышки щурки. В виде мышки приходили духи давно умерших прабабок. И считалось большой удачей, если удавалось увидеть какую-то из них возле поминальной каши. Значит, нежданке на помощь Пришла прабабка И у нас полегчало на душе. Это не выдаст? Поел медведь каши и говорит, Давай теперь со мной в жмурки играть. Не поймаю твое счастье, А поймаю съем. Не успела нежданка испугаться, Как мышка набросила на нее платок И в угол толкнула. Она стоит там, Ничего не видит, ни жива, ни мертва. А мышка стала по избе бегать. Медведь ловит ее, ловит, а поймать не может. Она у него между лапами проскакивает. Ловил медведь, ловил. Не поймал, устал, упал прямо посреди избы, да и заснул. Тогда мышка с нежданки платок сдернула, из берлоги ее вывела и дорогу домой показала.